Очищение. Часть первая. Глава первая. Растворение беспокойства. Присмотритесь к жизни. Почему люди иногда бывают грубы, заносчивы, могут делать больно себе или другим? Если мы пребываем в суете и беспокойстве, мы не к другому человеку. Мы не всматриваемся, не вглядываемся в него, и поэтому можем в этой суматохе действий нагрубить и даже причинить вред, не замечая живого существа. А если замедлиться, стать более бдительными и внимательно вглядываться в каждую клеточку человека, то можно увидеть, что каждый миллиметр его пространства также заполнен живой сущностью, жизненностью, которая пульсирует и в нас самих. Тогда мы уже не можем причинить вреда ни действием, ни словом, ни мыслью. Тогда мы начинаем благословлять жизнь, пульсирующую и в нас самих, и в других проявлениях мира. Но для этого необходимо замедлиться, успокоиться и всмотреться, вслушаться в пространство внутри себя и вокруг. Сопротивление жизни. Страдания, недовольство, беспокойство идут от реактивного восприятия своих жизненных обстоятельств. Каждое новое событие, которое для нас непривычно и вызывает дискомфорт, и любое обстоятельство, прошлое или настоящее, которое мы не принимаем, в той или иной степени вызывает страдание, внутреннее сопротивление. Но страдание — это лишь указатель на нашу реактивность. Это подсказка, что мы начали сопротивляться жизни, настоящему моменту и целому, а значит, пора снова восстановить внутренний баланс и ощущение целостности. Спешка Спешка измельчает человека, выводит его на поверхностное и реактивное проживание жизни, поэтому перед любым действием полезно сначала успокоиться и ощутить, что спешить некуда. Спешка завышает значимость всего происходящего, заставляет верить в серьезность и важность чего-либо второстепенного в жизни, приходящего, тем самым затеняя неприходящее, вечное, первостепенное. Спешка усиливает ложное я эго, чувство отделенности от мира. Недовольство. Недовольство. Это признак возвращения в реактивность. Даже если кажется, что есть реальные причины для недовольства, то это означает, что вы сейчас оказались в тех обстоятельствах жизни, к которым привели вас ваши же собственные реактивные действия и мысли. В состоянии осознанности человек просто меняет то, что может изменить в лучшую сторону, или просто принимает то, что не может изменить. Без необходимости проявлять недовольство или негодование. Если вы почувствовали, что в вас накапливается недовольство, представьте себя детективом-сыщиком, который начинает простраивать ход событий в обратном направлении, от конца к началу. «Сейчас я недоволен тем-то и тем-то. Оно произошло из-за того, что до этого долгое время было то-то и то-то. А почему это было?» потому что тогда я решил выстроить жизнь так-то и так-то или действовал таким-то привычным образом. А почему я так делал? Потому что вот уже 10 лет я так делаю и до сих пор не изжил эту привычку из себя. И так до тех пор, пока вы не обнаружите, что последствия, в которых вы сейчас оказались, это просто снежный ком, накопившийся от старой, маленькой, непроработанной привычки думать или поступать определенным образом. И чтобы выйти из этой ситуации, необходимо не бороться с последствиями события, а искоренить его зачатки, изменить собственный образ жизни и мышления, а не пытаться исправлять недостатки других людей или окружающего пространства в настоящем моменте. Последствия, видимые нами в настоящем, это результат нашего прошлого поведения. Если мы хотим, чтобы в будущем было по-другому, тогда надо работать не с ними, а со своим поведением, которое создаст новые желаемые последствия в будущем. Если же каждый раз фокусироваться только на нежелательных результатах, которые мы сейчас видим вокруг себя, то тенденция будет сохраняться примерно в том же направлении. Чтобы ее изменить, необходимо кардинально изменить подход изнутри. Беспокойство. Внутреннее неспокойствие лишь указатель на то, что мы забыли о своей вечной духовной природе, о своей истинной сути. Поэтому вместо того, чтобы панически решать проблемы, необходимо сначала вернуться к пространству внутренней истины. В нем всегда тихо и спокойно. Оттуда все жизненные вопросы и задачи уже перестают казаться такими уж проблемными. Приходит понимание, что все временно. Тогда мы продолжаем сохранять внимание на истинном и вечном. И из этого состояния спокойно совершаем действия, соответствующие настоящему моменту. Но если кажется, что о вечности, о своем духе и Боге можно пока забыть и следует решать вопросы насущные, вопросы выживания, политики, социума, страстей, амбиций, а уже только после этого вернуться к истине, то вы просто потратите время зря. Конечно, оно будет потрачено не зря, а для того, чтобы вы вновь поняли второстепенность и поверхностность всего происходящего и перевели свой фокус внимания обратно на первостепенное. Где живет беспокойство? Где в вашем теле находятся беспокойство, страх, недовольство или проблема? Ответьте себе на вопрос, где внутри меня они находятся, где они ощущаются, в какой части моего тела. Как только вы обнаружите место их обитания, переведите внимание на другую область тела, например, живот, ладони или пятки, туда, где у вас нет никакого беспокойства, страха или проблемы туда, где вы ощущаете себя комфортно и спокойно, и фокусируйтесь на этой области столько, сколько необходимо. Вы заметите, как беспокойство постепенно ослабевает, а вместо него приходит умиротворение и внутреннее равновесие. Гнев Гнев на других людей ⁇ это прежде всего гнев на самих себя, на свою несостоятельность. Свои слабости, теневую сторону, на собственное неприятие себя, самообесценивание. Если вы гневаетесь на других или другой человек гневается на вас, делайте соответствующие выводы. Либо вы в дисбалансе, либо он. В большинстве конфликтных ситуаций в дисбалансе находятся обе стороны. И тогда вопрос уже не в том, кто прав или как наказать оппонента, а в том, как восстановить свой баланс. Ум хочет трудиться. Ум всегда найдет, чем вас занять, лишь бы вы не сидели в недеянии, потому что ум знает, что в такие моменты он исчезает. Но он этого не хочет. Он хочет продолжать функционировать. Активное мышление — это фаза ян. Тишина и чистое восприятие Это фаза «инь». В современном обществе люди с утра до вечера пребывают в состоянии разогнанного мышления. Это означает, что регулярно происходит перегрев системы. Из-за непонимания таких процессов людям потом приходится сбрасывать накопленное напряжение довольно радикальными методами, некоторые из которых способны нанести вред себе или другим. Но самый простой и здоровый способ — гармонизировать свой мыслительный процесс. Это аргументированно объяснить своему собственному уму, что полноценный отдых и расслабление помогают впоследствии повысить эффективность самого мышления. Как только ваш ум примет эту истину, вам уже не придется насильно заставлять его успокаиваться. Борьба с умом и мышлением — это очередная крайность. Мыслительная активность — это просто привычная деятельность для ума. Как только вы сделаете ум своим лучшим другом и объясните ему, чего вы хотите от своей жизни и каким образом вам для этого нужно выстроить баланс труда и отдыха, тогда вы обнаружите, что и бороться ни с чем больше не приходится. Поставьте уму такую задачу, выполняя которую он сам приведет вас к успокоению и расслаблению. Один из простых примеров подобной задачи — наблюдение за дыханием. Боль – Боль — это один из быстрых способов вернуть вас в настоящее. Ничто так не приковывает ваше внимание к телу, как внутренняя боль. И тогда вы уже не можете реактивно думать обо всем на свете. Теперь ваше внимание сосредоточено на внутренних ощущениях в настоящем моменте. Таким способом тело выполняет свою высшую роль – быть вашим другом и помощником. Этот друг говорит вам, мой дорогой человек, своими мыслями и эмоциями ты загоняешь себя не на тот путь. Остановись, посиди, успокойся, выйди из реактивного движения, обрати внимание на свое внутреннее пространство. За что мне это? Если появляются мысли, за что мне это? Почему Бог создал мне такую жизнь? «За что мир меня мучит?» Вспомните, что это не Бог создал вам ваш образ жизни, а вы сами. Образ жизни выстроен в соответствии с вашим образом себя. Образ жизни всегда подстраивается под образ самих себя. И пока мы сами не изявим намерение изменить образ себя и образ жизни, ничего не поменяется, так как в этом мире человеку дана свобода выбора. Никто за вас не может повлиять на вашу жизнь, пока вы сами продолжаете соглашаться с привычным образом себя и своей жизни. Могут пройти еще десятки или сотни лет самоповторения, а потом вы скажете «Теперь я понял. Моя реальность — последствия моего выбора». И тогда вы вновь прислушаетесь к словам пророков, подлинных учителей и художников. Перестанете верить в ложные цели, Продиктованные обществом, и сделайте уже свой осознанный выбор. Скажите себе: то, как я живу, это мой выбор, а не единственно возможная реальность. Я сам так решил, я сам устроил себе такую реальность. Если она вам по какой-либо причине не нравится, то спросите себя, почему вы сами создали себе такую неблагожелательную жизнь. Для чего вы захотели пройти через это? Для чего вам был нужен этот опыт? Актуален ли он для вас до сих пор? Или уже можно смело двигаться дальше, избрав новый образ себя и своей жизни? Выход из уныния Почему уныние считается грехом? Прежде всего необходимо понять, кто унывает и почему. Унывает ложное «я» от ложного самоощущения. Ложное «я», то есть наш искусственный образ самих себя, недовольна своей жизнью, своим положением в мире из-за ощущения «я сам по себе, против меня весь мир, я страдаю». Ложное самоощущение – это чувство отделенности от Вселенной, от целого. Если мы не чувствуем себя полноценной частью и проявлением единого, высшего и всемогущего существа, то легко впасть в апатию, уныние или даже депрессию из-за каких-либо обстоятельств, которые не вписываются в наши представления и усложняют нам жизнь. Нас словно заставляют подчиниться непреодолимой силе внешних обстоятельств. Тогда кажется, что надежды на лучшее будущее больше нет и остается лишь опустить голову и терпеть. А подобное тяжелое самоощущение может оказаться для многих людей непосильной ношей. Восприятие себя как жертвы обстоятельств существует лишь на уровне мышления. Жалость к себе и другие дисгармоничные состояния появляются, когда мы полностью отождествлены с искусственным образом себя несчастных, то есть сложным эго. Не ведитесь на эту уловку. Ложного эго. Вы несчастные, это не вы настоящие, это лишь игра мыслей, не более того. И уже только вследствие негармоничного мышления появляются неприятные эмоции, ощущения в теле и, как результат, ухудшение качества энергии, что, в свою очередь, замыкает круг несчастного самоощущения. Уходя с уровня мышления, И переводя внимание на настоящий момент, мы можем заметить, что проблема как таковой не существует за пределами мышления. После успокоения ума весь образ несчастного человека рассеивается, как облако перед глазами. И тогда вновь появляются внутренняя благодать и радость от подлинной жизни. Не загоняйте голубя. Возможно, вы видели на улице подобную ситуацию. Человек шагает по тротуару, и ему на пути встречается голубь. Но вместо того, чтобы упорхнуть из-под ног человека, голубь бежит перед его ногами, в том же направлении, куда идет человек. Так и в нашей жизни. Сигнал в виде тревожности, беспокойства или дискомфорта нам дается, чтобы напомнить о необходимости возвращения к своему центру, А мы вместо этого идем на поводу у беспокойства и пытаемся что-то поскорее решить или предпринять какие-то действия, но зачастую они лишь усиливают беспокойство и напряжение. Войдите в пространство внутреннего равновесия, в ощущение, что никуда больше не надо идти, ничего не надо делать, некуда спешить. Сойдите в сторону с линией беспокойства и суеты. Ощутите свою бесценность, независящую ни от каких внешних событий и совершаемых вами действий.